Он не успел договорить, когда водитель резко затормозил. «Ничего не понимаю», — сказал Дмитрий. «Почему она еще не уехала?» от Светлана Тимофеевна. Она никогда раньше не оставалась здесь до семи часов вечера. И ее машина тоже не уехала».